Глава 39. Уполномоченный не успел спросить, кто там еще, как в камень рядом с ними, глухо ударила пуля, и разлетевшиеся осколки камня попали ему. Один маленький в очки, а другой побольше, острый и продолговатый, впился в респиратор. «Зараза!» — выругался Андрей Николаевич и машинально опустил голову пониже. «Ты, инженер, голову топрячь прячь. Дарги насчет стрельбы очень ловкие, даже с трех сотен метров попадают. Уже понял» ответил уполномоченный. Острый осколок пробил респиратор и впился в левую щеку прямо под скулой. Горохов вырвал его. Ему было немного неприятно, что простой торговец учит его осторожности. Рассказывает ему, как вести себя со степными людоедами. А, впрочем, так даже и лучше будет. «Не нужно пыжиться, нужно держаться тихо». «Я простой инженер», — подумал он и спросил. «Так кто еще с даргами?» «Да два бугая здоровенных. Мы таких пока и не встречали». «Истригуны бегают по округе. А еще Иваныч с того камня...» Он указал рукой на те камни, что были на юге. «Видал какую-то сволочь на двух лапах с хвостом и мордой. Но она близко не подходит. Он ее с коптера приметил». «А у вас память есть, чтобы изображение этой твари зафиксировать?» «Память?» Было слышно, что собеседник смеется под маской. «Ты, инженер, нас за богатеев держишь. У нас и коптер-то арендованный. Память!» «Это хорошо, что он смеется». Знал бы, как боты-солдаты со всякой другой нечистью боевую часть северян расчехвостили. Наверное, не смеялся бы. А часто у вас тут стригуны и твари двулапые бывают? Стригунов-то видали. А вот про бугаев военных только слышали. Первый раз их видим, — поясняет ему собеседник. У Горохова сразу возникают вопросы, на которые он, конечно, не может сейчас ответить. «Вон он, вон он!» — закричали слева. И Горохов вместе со своим собеседником чуть приподняли головы, чтобы увидеть, кого там увидели другие. Та-та-та, та-та-та-та, та-та, та-та. Несколько человек откроли огонь по появившейся из-за большого бархана фигуре. А Горохов и его сосед не стреляли, смотрели на то, как фонтаны песка поднимались вокруг бота. Пули летели в основном мимо, наверное, кто-то и попадал, но этого не было видно. Ну, конечно, это был настоящий бот-солдат, голые здоровенные Даже отсюда, со ста метров, было видно, что его рост не менее двух с половиной метров. Небольшая голова почти вросла в не очень для такого гиганта широкие плечи. Он не был похож на тех бугаев, с которыми Горохов встречался во время операции в полазне. «Моделька-то новая какая-то», — негромко, но зачем-то вслух произнес он. «Что?» — на сей раз собеседник прислушался к его словам. «А ты что, уже видел таких?» «Немного других. В степи, на том берегу». И тут же из степи прилетело сразу несколько пуль. И кто-то из стрелявших торговцев заорал. «Ай, задело!» «Что там, Черкас? Куда тебя? Сильно?» «Кого задело?» — заорал один из минометчиков. «Черкас, тебя?» «Меня, малость!» — отзывались с камня. «Не сильно! За ребра дернуло!» «Но вроде не сильно!» царапнула его! Жить будет!» «Надо даргов побить! Жить я от них не будет!» — кричит кто-то. Это был, кажется, Михаил. «Давайте координаты! Будем кидать все, что есть!» В ответ орёт миномётчик Коля. Может, хоть одна хлопнет. Зря, наверное, сюда приехали. Всё это ему не нравилось, особенно то, что тут появились боты, о которых раньше местные даже не слышали. Это случайность? Ему так не кажется. Уполномоченный, стянув очки, без них лучше видно, осторожно выглядывает из-за камня. Смотрит в степь через коллиматор винтовки. И видит Дарга, который нагло, просто вызывающе, сидит на гребне бархана метрах в трёхстах, и колена целится в сторону камней. Горохов ставит переключатель огня на одиночный, берет его на прицел, и как только прицеливается, Дарк делает выстрел и скатывается вниз. Они тоже не дураки. Долго целиться не дадут. Конечно, он не спешит делать выводы, но ему кажется, что решение ехать к этим камням было неверным. А еще, что нужно было взять с собой мотоцикл. Плохой он или нет, а лучше было бы, если бы он был. Место в кузове для него нашлось бы. И все-таки боты. Где их база? Расстояние от выхода, где погиб отряд капитана Сурмия, до да и Рохиных камней немалое. Они сюда оттуда прибыли. Неужели так быстро прибежали? Две сотни километров? Или теперь вся часть степи вокруг Красноуфимска находится под контролем тех, кто руководит ботами? Да и кто ими руководит? из какой точки? Как осуществляет управление? У него есть небольшая, но неплохая рация во фляге. Неплохо бы послушать эфир, Но это нужно было делать в кузове машины, когда было время, а не теперь, когда... Пум-бу! Новая мина улетает на восток, и через несколько секунд раздается звук разрыва. Бах! Ура! — орет кто-то. Ну, наконец-то! А хоть попали? — спрашивает Николай-минометчик. Попали, закинули туда, куда надо. Даргом за бархан! — орет ему Александр. Горохов не берется судить о точности выстрела. Он опять немного поднимает голову, И снова видит Дарга на самом верху песчаной волны. Дикарь снова целится в их сторону. Андрей Николаевич решает долго не целиться. Едва заглянул в коллиматор, едва нашел цель и почти сразу выстрелил. Он был уверен, что будь у него его револьвер с прицелом, он бы попал и не в такие цели попадал, а тут с этой винтовкой. Дарг благополучно спрятался за бархан. «Надо еще привыкнуть к этому оружию. Оно отличное, но надо привыкнуть». Чтобы не торчать мишенью, он склоняет голову. И тут же кто-то кричит. Горохов поначалу даже не понял, что это кричат ему. «Эй, слышишь, уважаемый?» – орал один, видимо, молодой парень. «Инженер!» «Я?» – уточняет уполномоченный. «Да ты! Ты это! Если стрелять не умеешь, то лучше без команды не стреляй! Ты меня цель напугал! Как команда будет, так стреляй!» «Это Юра, наш лучший стрелок!» – поясняет уполномоченному Александр. Он не назвал его командиром. Интересно, у них тут есть старший? Горохов не отвечает. Кивает. Хорошо. Конечно, этот Юрка имеет право так говорить. Он ведь не знает, как стреляют уполномоченный. Но слова этого Юрки опять задели его. Кто-то из торговцев опять корректирует огонь и почти сразу бьет миномет. И еще одна мина улетает за барханы. Горохов снова чуть поднимает голову. Сработает, не сработает. Бах! столб песка и пыли, вперемешку с оранжевыми языками огня, как раз за тем барханом, за которым спрятался Дарк. «Молодец, корректировщик! Молодец, Коля, минометчик!» И словно в подтверждение мысли уполномоченного кто-то кричит, кажется, это тот, кто корректировал огонь. Он все видит с коптера и сообщает. «Есть! Накрыли одного!» И тут же, не дав народу порадоваться точному попаданию, кричит один человек с южных камней. «Бугай! Бугай от вас на юг! Смотрите!» Горохов выглядывает из-за камня и внизу, совсем рядом, видит здоровяка. 70 метров до него, не больше. Горохов прикладывает винтовку к плечу. Теперь ему удалось получше его рассмотреть. Он, как и дарги обнажен. У него пояс на животе, патроны, какое-то снаряжение, крупные вещи. Но вот что бросилось уполномоченному в глаза. У Бот окажется, нет мужских гениталий. Зато в одной руке у него... ну да, картечница. А в другой андрей николаевич не может понять что это фляга что ли и бот бежит к камням не быстро что и понятно с его массой ноги бота когда он взбирается на бархан едва не до колен утопают в песке но двигается он прямо на горохова и александра по боту тут же открывают огонь но не все его видят он правее общей группой и движется скорее с юга пули поднимают вокруг него фонтаны песка некоторые выстрелы точны и пули попадают в него Одна ударила его точно в центр шеи, в горло, выбив из него несколько капель темной жидкости. Но он даже не замечает попаданий, бежит к камням, и до него уже 50 метров. «Железный он, что ли?» — кричит рядом с Гороховым Александр, пытаясь попасть во врага. Но Андрей Николаевич его не слышит. Он переключает темп огня на очередь, приподнимается на колено и, прекрасно понимая, что сейчас на пару секунд становится отличной мишенью, стреляет та та та та та та та та та Грудь, грудь, левое плечо, живот, левое плечо, шея, грудь. Только брызги разлетались от попаданий. Лишь последняя пуля не достигла цели. Ствол увело отдачей, но все остальные он уложил как надо. Дальше торчать на виду было нельзя. Горохов лег на камень. Но он прекрасно видел, что бот не упал, он даже не остановился. Семь. Семь винтовочных пуль его не свалили. Его даже не залило кровью. Ну или что там у него в организме. Он лишь замедлил свой бег. А потом, когда был уже в 30 метрах, размахнулся и кинул по большой дуге то, что держал в руке. Кинул как раз в сторону уполномоченного. Граната. Ну, конечно же, это граната. Горохов подивился ее величине. Она с небольшое ведро размером. Слава богу, что она не долетела». Бот то ли не рассчитал силы, то ли сказался десяток попаданий в его мощное тело, но граната, не перелетев камни ударилась об один из них и упала вниз. Бах! Туча песка заслонила солнце, а в ушах долго и противно зазвенело. Вот это рвануло. И вправду, граната очень мощная. Но пока песок с пыли не осели, пока из-за них даргом его не было видно, он снова поднимается на колено и, разглядев внизу мощную фигуру бота, разряжает в нее все что еще оставалось в магазине бо тоже его замечает через не осевшую пыль он с трудом из за вросшей в плечи шеи задирает свою маленькую голову смотрит откуда по нему ведут огонь его лицо почти бесстрастно рот приоткрыт он жадно дышит смотрит и дышит и пытается поднять картечницу но у него не сразу получается пара пуль кажется повредили ему левое плечо и руку Что ни говори, но получить целый магазин и остаться абсолютно невредимым не может даже это суперсущество. И Горохов успевает лечь на камень и начинает менять магазин в оружии. Пам! Резко звонко бьет снизу картечница бота. Картеч ударяется в камень и с свизгом, разбросав брызгами осколки породы, улетает вверх. А уполномоченный, уже сменив магазин и дернув затвор, снова поднимается. Теперь ему страшно. Пыль от взрыва уже почти улеглась теперь его видят дарги но он все равно выпускает еще шесть пуль в бота прежде чем лечь на камень абой разгорается выстрелы со всех сторон гильзы сыплются над камнями повисла черная пороховая гарь опять бухнул миномет александр что лежит рядом тоже стреляет бьет одиночными но в другую сторону горохов взглянул туда и увидал еще одного бота тот тоже двигался к камням в него тоже попадали но этого солдаты не могли остановить пули Он уже был метрах в ста. Но ему нужно было решить вопрос со своим ботом. Он снова приподнимается и тут же падает обратно. Бот, волочки трец кажется, ждал его, и едва он появился, выстрелил из своей страшной картечницы. Хорошо, что Горохов его сразу заметил. Картечь унеслась в небо, с шипением разорвав воздух над его головой. Рисковать дальше уполномоченный не стал. Он полез в карман и достал оттуда гранату, сорвал чеку, и, выглянув еще раз, кинул гранату в бота. Еще один фонтан песка и пыли, на сей раз небольшой, но даже упавшая в двух метрах от бота граната не сбила его с ног. Пришлось дорабатывать застывшего суперсолдата из винтовки. Он повалился только после десятого или одиннадцатого попадания. «Все-таки их можно свалить», — отметил для себя уполномоченный. «Инженер, давай-давай», задорно приговаривал Александр, меняя магазин. «Не расслабляйся, вон, еще один к нам прется». Парень в азарте, он под маской, кажется, улыбается. Это Горохову не очень нравится. Но сосед был прав. Кроме того, который шел с востока и которого уже изрядно потрепали, с юго-востока вылез из-за небольшого камня еще один. Он тоже шел к камням и шел быстро. Уполномоченному было его хорошо видно. А в магазине было еще много патронов. И он начал стрелять. Теперь уполномоченный стрелял одиночными, целился и стрелял, как гвозди вбивал, в грудь, в центр. «Одна, другая. В левую часть живота, только дернулся немного. Еще одну туда же. Нет, продолжает идти. В правую часть брюха. Никакого эффекта. Солдат прет, только граната на поясе болтается. Туда-сюда. Огромная кортичница в руках. Ну тогда... Голова. Уполномоченный снова целится, и три пули, одна за другой, бьют бота в голову. Немного черных брызг и... Нет, бот не останавливается». Даже глаза не выбил. Башка дергается, но существо шагает по песку, как заведенное. Оно начинает отвязывать с со свою гранату и... переходит на бег. Горохов делает еще выстрел, а потом слышит щелчок. Магазин пуст. Нужно вставлять новый.